Бой начался внезапно. Чуткие пассивные радары отслеживали приближение клонских транспортов. Дивизия выдвинулась практически в посадочный створ. Бронетранспортеры стояли в тылу. Самоходная артиллерия на флангах. Танки в первой линии. Все как положено. Четвертый батальон только что завершил маневр. И теперь бойцы лежали в снегу. Между них лежал и Ахилл Мария, всматривая стес на лесной горизонт. Заработала рация. Готовность 0 код Азов. Внимание, приготовились, прошипел эрмандодовец на батальонном канале. Просыпался град докладов. Рота-1, готовность. Рота-2, готовность. Рота-3, готовность. Вот они, рассыпь зеленых маркеров на тактической карте. К бою забрало отсекло ахилла от холода и свежего ветра. На лицо упала зеленая сетка виртуального пространства боевой тоталитарности. Отныне он часть единого организма. По крайней мере, пока работает связь, сшивающая раздельные жизни в единый рой. «Имя нам — Легион, потому что нас много», — вспомнил комбат евангельское слово. Впрочем, это ненадолго. По тактическому планшету ползли к земле пять жирных красных меток – конкордианские транспорты. Вскоре их стало видно невооруженным глазом. Четыре дельтовидные призмы и П-образная коробка на колоннах пламени. Секунду они пачкали горизонт, а потом рухнули в зеленое море. Дистанция – два километра. Чего же мы ждем? Земля закачалась. Активные демпферы украли звук. Но все равно загрохотала, зарычала, забабахала. Артиллерия в работе. Баллистическая траектория вынесла стаю снарядов к целям за доли секунды. И тогда над лесом встал дым. Логика была понятна. Накрыть транспорты в самом уязвимом состоянии, на посадке. Легкие средства ПКО полка не могли им серьезно повредить. Чего не скажешь о 180 миллиметровых самоходках. Все они били по мишени, опознанной как тип Элан-Б, десантный транспорт. Нельзя дать развернуться броне. Тем не менее, проклятый Элан смог сесть. Он, несомненно, был тяжело поврежден, но танки довез. Значит, атака? Пока враг не опомнился. Внимание, выдвигаемся. Атака. Километры пролетели, как на крыльях. Впереди мчелы лавина из 64 машин, прикрытых полком пехоты и самоходками с флангом. В тылу ворочались БТРы, чтобы, если что, обеспечить отход или подать жару из своих скорострельных 53 миллиметровых автоматов, спаренных с тяжелыми пулеметами. Бой в лесу страшен. Махаонские кедры стоят относительно редко и не дают разрастаться под леску. То есть танки могут пройти. Однако могучие древесные столбы закрывают горизонт и позволяют бить только прямой наводкой и только в упор. Бронированные динозавры, умеющие за 30 км уложить снаряд форточку, не заведены до роли древних коробок, бивших только то, что видят. Не растягиваемся, не растягиваемся. Дистанция в звеньях 3 метра, между звеньями 5. Ахилл Мария извлек из памяти давние наставления по тактике как раз вовремя. Его бойцы, не привыкшие к лесу, начали разбредаться в стороны. А в это время зеленая стена танковых меток на экране соприкоснулась с красным рубежом. Впереди родился рокот. Это заговорили пушки. Что там творилось, Эрмандадовец не мог и представить. 140 миллиметровые танковые орудия на пистолетном расстоянии в 50-100 метров. Дальше не позволяло стрелять лесная гуща. «Батальон 4 на месте!» Подполковник Лихтер остановил порыв армандадовцев. ахил ждите! Выдвижение только по моей команде!» «Батальон, на месте!» Отрепетовал тот. Бойцы быстро разобрались и попадали за деревья, кочки и мощные корневища, чтобы лишний раз не подставляться. Сквозь занавес снегопада в щедро вертикальной штриховке кедровых стволов играла иллюминация. Вспышки, сотни вспышек, отблески и зарницы красили белый мир в цвета войны, багровый, красный и алый. И грохот, тонны силомита и оружейного жидкого пороха. От их ярости не спасали даже активные наушники с каскадным подавлением шума. «Внимание, Комбат-4! Транспорты разворачивают орудия! Сейчас будет бараш! Вперед, быстро сваливайте!» — закричала рация охват фланга первого батальона вперед стало быть клонские комендоры проснулись растворялись шахты на легких корпусах оживали ракетные установки артиллерия десантных транспортов готовилась поддержать своих к слову сказать это была типичная конкордианская особенность иметь на десантных транспортах внушительную номенклатуру ракетных артиллерийских установок Во флотах России и Южной Америки была другая концепция десантных операций, и потому транспорты рассматривались строго как высадочные средства, а все функции огневой поддержки возлагались на мониторы специальной постройки и боевые флугеры. Ахилл Мария отчетливо понял, что сейчас будет. Клоны не могут бить по линии соприкосновения, боясь накрыть собственную пехоту но вполне в состоянии попортить жизнь резерву атакующих. Сейчас на позиции обрушится град термобарических боеприпасов. Спасение только впереди, там, где идет дичайшая рубка. «Батальон, слушай мою команду!» Даже не закричал, завыл, выстукивая на планшете направление атаки. «По второму маршруту! Бегом, марш!» В эфире раздался мат и поднялся древний, как сама война, вопль. В атаку! Они понеслись в огонь, в красное зарево. Очень вовремя. Дымные полосы перечеркнули небо, и за спинами жахнуло так, что Ахила подхватило и понесло невидимой силой ударной волны. Он рухнул в снег, приложившийся лбом о кедр. Ерунда. Шлеме это даже не больно. Обернулся. Их прежняя позиция больше не существовала. Там бушевал огонь, накрывая обрубки вековых стволов. Снегопад прекратился, его сменила высокая шапка пара и дыма. — Вперед, вперед, вперед! И они мчались вперед, настигая бой. Словно в конкордианском синема мимо проносились трупы, изуродованные, испятнанные пулями ветки, поваленные стволы, воронки и грандиозные черные проплешины. Неужели тяжелые плазмометы? «Откуда?» «А вот и виновник, точнее, один из них. Между двух кедров полыхал конкордианский гф оснащенный плазменным орудием. Сейчас оно, мертвое и неопасное опасное, уткнуло землю дульным индуктором. С жуткой силы внутренний взрыв вскрыл броню, вынеся даже лобовую плиту. Оплавленный многотонный кусок стали валялся неподалеку. Но когда же начнется?» Лихорадочно думала Хилмария, успевая поглядывать на планшет. Пока работали полковые беспилотники и многочисленные камеры на танках и шлемах солдат, пока информационные потоки сводились воедино командирскими парсерами, картина боя представлялась достаточно стройной и ясной. Вот враг, вот мы. Глупо попасть под пулю в таких почти идеальных условиях. И все-таки, когда началось... Ахилл Мария оказался психологически не вполне готов. Сперва рация разродилась криками родных. «Контакт на 12 виду бой! Контакт!» А потом снег перед ногами Ахилла Мария спорола щедрая очередь. Судя по тактическому экрану, драка шла в некотором удалении, так что пули можно было признать случайными. Но все равно эрман Эрмандадовец ощутил, как желудок набряк холодным комом от неожиданного страха. Он моментально перекатился в завнушительный ствол и огляделся. Рядом залег Проспера. Показывает большой палец, мол, все в порядке. Позади падает в снег бойцы первого взвода первой роты, его личная охрана и последний резерв. Ахилл Мария поправил автомат, Еще раз прошелся пальцем по флажку предохранителя. И тут порядок. Среднее положение. Включен огонь очередями по 3 Взгляд на планшет. Есть потери. Неудивительно. Вторая и третья рота за минуту не досчиталась четырех. Ротный доклад. Вторая рота. Залегли. Ведем огонь. Дистанция до противника 20 до 100 метров. Третий. Залегли. Дистанция до 100 метров. Командирский канал. Лихтер вызывает. Что там у вас, Ахилл? Почему не двигаетесь? Танки ушли вперед. Перед вами какая-то хрень, человек 30-40. Быстро подавили их и сразу доклад. Есть. Какая-то хрень? А чего ж такой плотный огонь? В самом деле, какая-то хрень завывала автоматами, тенора которых то и дело покрывались басовитым стакатопулеметом и где они залегли. Планшет выдавал лишь размытое красное пятно, условно занятой врагом позиций. Ахилл Мария поймал себя на мысли, что уже четверть часа в бою, а ни разу не выстрелил и не увидел ни одного клона, если не считать череды трупов. «Вторая рота. Подавляющий огонь. Держим позицию и работаем. Третья рота по моей команде вперед. Охватываем фланг. Как поняли». Ротные доложили, что все поняли. Первая рота. Перебежками. Занимаем позицию позади третий. Ротный. Позиция обозначена на тактическом экране. Выдвигаемся. Выдвинулись. Ахилл, прибегаясь, пробежал за спинами бойцов второй роты. Те прятались в складках местности и полили куда-то в грязно-белую мглу. Над каждым отделением висел миниатюрный беспилотник НБПЛАП-3, выдававший целеуказания что позволяло особенно не высовываться, стреляя из укрытий. Эрмандадовец наконец увидел, как с той стороны туманную хмарь прорезают сотни ослепительных вспышек, рождавших слитная тратата, будто стая взбесившихся дятлов взялась долбить сухой пень. Вот она, рота-3, полусотни метров от сражающихся товарищей. Группы звеньев по 2 на каждое отделение ручной пулемет, К резерв, взвод тяжелого оружия с плазмометами. Импровизация, мать ее. Сиплым шепотом, словно боясь, что его могут подслушать, Ахилл Мария скомандовал. Вторая рота, тофсь! По команде огонь из подствольников, прикрывайте нас! Огонь! И фронт по левую руку взорвался. туман на той стороне потонул в разрывах. Но они ответили, и как Хмарь разорвало голубыми молниями, после чего ротный эфир потонул в воплях боли, лес полыхнул, как пары бензина. Станковый плазмомет. Молнии продолжали бичевать позицию второй роты, и Ахилл Мария понял — пора. «Рота-3! Готовность! Ротный! Принять маршрут! Цель — левый фланг противника! Есть! Вперед! В атаку!» Лес сколыхнулся. Сотня белых конкистадоров выпрыгнула из укрытий и помчалась вперед. Туда, где безумствовали, рождаясь голубые молнии. Командир отметил, что бегут не абы как, расчетливо, прикрывая друг друга в звеньях. Пулеметы на флангах лупили, как заведенный. «Первая рота, слушай мою команду. Идем вслед роте 2 и заходим в тыл. Ротный, принять маршрут». «Есть». «Товсь». «Вперед, вашу мать, вперед!» Ахилл надрывался, чтобы подбодрить себя, в первую очередь себя. Рота метнулась вдоль строя за спинами товарищей. Бежать надо быстро, пока клоны не осознали, что их отрезают с трех сторон. Значит, только бежать. Пусть пригибаясь, но все равно через створ вражеского огня. А враг работал как надо. Навстречу уже хлестали тугие нити плазмы, летели снопы пуль, и рвались гранаты, и далеко не все они доставались наступающему фронту. Под ноги Ахиллу рухнул боец с прострелянным насквозь шлемом. Выходное отверстие слегка дымилось, а на снег лег рваный треугольник мелких брызг, серый с красным. Он перепрыгнул через тело, запнулся, упал, ветвь кедра над ним разлетелась щепу. Пристрелялся черт, всережимная винтовка. Да, это могла быть только всережимная винтовка. Что еще прошьет тяжелую броню конкистадора на вылет? Пусть и с короткой дистанции. Ахилл Мария хорошо понимал, что одно попадание и конец. Даже не понимал, для этого не было времени. Чуял копчиком. Только потому и выжил. Мощные электромышцы подбросили его вверх, и он пролетел метра три. Танк! Сгоревшая 100 Т-10. Оторванная башня и обугленное тело на броне. Перекат. Что-то выбивает по мертвой машине, как по барабану. Конечно, все режимник Оглядеться. Теперь можно. Метрах в пяти дальше стоит еще один Т-10. За погибшими машинами сгрудились бойцы первого взвода. Остальные взводы роты залегли за деревьями. Что за дьявол? Взгляд на планшет. «Да мы же вышли на рубеж!» «Вторая рота!» «Вторая рота!» «На связь!» Наушники то и дело накрывает треском. Обычное следствие ионизации воздуха от работающих плазмометов. «Здесь замком роты Нуньес. Альмавар ранен. Принял команду на себя. «Добро!» «Рота-1!» «Мартини!» «Мартини, прием!» «Здесь, командир!» «Слушай меня!» «Все!» «Если что, команду принимает Оледа. На счет три атакуем. Один, два, три. Пошли, пошли!» «Туман впереди. Полотно в красных гвоздях. Нам туда!» «Вперед несутся конкистадоры. Поваленный кедр с дымящимся разломом. На колено. По забралу пляшет прицельный маркер. Из наплечной консоли влетает беспилотник НБПЛАП-3». Мир немного вычищается цифровым порядком. Выхлоп сережимной винтовки. Дистанция 107. Рекомендация на использование гранаты. Умный парсер, сопряженный с вычислителем автомата, активирует гранатомет. Маркер окаймляется рамкой. Выстрел. 20-мм смерть взрывается в рваном тумане. И еще одну для гарантий И вперед, вперед, вперед. Бушует жидкий порох в коморе стол дергается на откатных салазках. Три выстрела, три и еще три. Мордой в снег. Проспера, пошел, пошел, пошел! Мимо бухают бронированные ботинки Деталеда. Вперед, прямо по курсу, устремляются длинные трассеры. Пулеметчик в работе. Поддержим. Звени атакуют перебежками. Молодцы, не тормозят. Вперед, мать вашу, вперед! В атакующих вырастают высоченные цветы дыма и огня. Комья снега, оторванные руки, дым, клочья тумана. И еще, и еще. Гранатомет автоматический, кричит Деталеда. Он еще что-то кричит. Ахилл хочет ответить, чтобы кто-нибудь заткнул эту гранатометную суку, когда в наушниках шкварчит и трещит неведомая огромная сковородка. По лесу впереди бьют три огненных луча. Валятся, вспыхивая деревья. Грохот. Гром. Взвод тяжелого оружия подключился. Плазмометчики. Вперед! Ахилмария вскакивает и бежит. В нагрудный сегмент скафандра ударяет тяжелый молот. Нет пробития, констатирует парсер. Адреналин захлестывает выше глаз, и на забрале высвечивается оптимальная траектория ответного выстрела. Прицел туда и огонь. И гранату, и еще одну. И вперед! Четвертая перебежка. Трупы под ногами. Легкие бронекомбинезоны. Мотопехота, что прошла раньше. Мгла, ракучущая выстрелами мгла, вот она. От бедра, не целясь на подавление. акил мария врывается за красную маркерную линию, которую планшет обозначил как позицию, предположительно занятую врагом. И ведь не соврал. Его бойцы перескакивают через трупы в незнакомом снаряжении. Клоны. Снег перед ними буквально в 10 шагах взлетает вверх. Два клонских десантника пытаются сменить позицию. Они не видят Ахила. Больше ничего им не увидеть. Автомат рычит на предельной скорострельности. Обе фигуры переламываются и падают. Вслед им оседает кровавая взвесь. Лес молчит. Больше никаких выстрелов. Мама, да ведь это победа. «Победа! Ура! а чего Отчего-то по-русски надрывается боец Эрмандады, потрясая автоматом, как его далекий кроманьонский предок Дубиной. «Ура!» Ишь разволновался, говорит рация голосом подполковника Лихтера. Быстро собрал своих и доложил, что и как. «И давайте двигайте бегом вслед за танками!» Целых пять минут возились всем батальоном Это была передовая противотанковая засада. «Покнес», как сказали бы немцы. Два станковых плазмомета и два станковых ракетных ПУ. стройный переводчик читает персидскую вязь. Аспен Джаргак, черт знает что. Это они открыли огонь во фланг атакующим танкам и сожгли 2 Т-10. Хитрые жестянщики, согласно танковой классике, рванули вперед, обходя узел противотанковой обороны, предоставив его пехоте. Пехота справилась. 43 клонских тушки. Основательно вытоптанный снег. Часть успела уйти. Разобрались, что восточное направление свободно. Пока Ахилмария разглядывал почерневший от огня Аспен-Жаргак, кассеты для пяти ракет на треноги с трубой прицельного комплекса, Пока принимал доклады о потерях, раздались выстрелы. «В чем дело, Проспера?» «Шеф, тут наши из второй раненых добили», — ответил после паузы Деталеда. «С другой стороны, все одну не жильцы. Куда их нам?» «Отставить!» — прокомментировал ситуацию по рации Лихтер. следующий раз отдам по трибунал. Что за выходки? Это вам не пиратов по тремезе гонять». Здесь действуют традиционные законы и обычаи войны. Что там у тебя, Ахилл? 11 двухсотых и 16 тяжелых трехсотых. Позицию взяли. Молодцы, вояки. Ладно. Сейчас вас БТРы нагонят. Оставь раненых в медицине. А сами собрались и вперед, марш. Вас никто ждать не будет. Скорость, комбат, скорость. Товарищ майор. — Разрешите догнать наших на броне? Э — -э, Толково. Разрешаю. БТРам все равно не меньше километров вперед ползти. Подвезут. — Ничего себе! — подумал Ирмандановец. — Километр. Это что же выходит? А выходила полная победа. Пусть маленькая, но победа. Танки обрушились на конкордианский десант совершенно внезапно. Спасибо плотному лесному пологу их не смогли засечь с орбиты. Танки и мотопехота ударили по разворачивающимся клонам и смели их. Четырем транспортом пришлось уносить ноги. Аутылан-Б, вот изрядно поврежденный еще при посадке, наши захватили. Собственно, участок фронта, доставшийся в результате батальона Эрмандады, был единственным, где клоны успели выставить толковое прикрытие. Несколько противотанковых гнезд и Артиллерию вывести не получилось совсем. БТРы провезли батальон мимо дюжина развороченных коробок. Пару Ахил Мария узнал. Старые знакомые гв 60-тонные дуры с плазменной пушкой. По поводу остальных поинтересовался какой-то его боец, имени которого комбат не помнил. Шеф. Рука застенчива, насколько это возможно, в тяжелом конкистадоре подергала его за плечо. Шеф. А что это за машины? Они тряслись на броне. Автоматы на коленях забрала поднятые, прямо как оккупанты из старого синема. Бывший полковник никогда не был силен в конкордианской технике. Тем более теперь, когда она предстала в препарированном виде. Не знаю, признался ахил Мария. Чего тут знать, просветил командир бронетранспортера, молодой улыбчивый парень, торчавший из башенного люка. Это Ракш, ОБТ Конкордии. Хорошая железяка, новая. Он показал большой палец, мол, уважаю. А что такое ОБТ? Спросил другой боец, тот самый плазмометчик, который так пособил под гранатным обстрелом. Основной боевой танк, пояснил командир бтра и перестал улыбаться. В его понимании спросить, что означает ОБТ, равнялось росписи в собственном кретинизме. «Рахш — это молния, зачем ты сказал Проспера, который трясся на той же машине, облокотившись на башню и уперев ботинок в какой-то выступ. Так звали коня-богатыря Рустама из Шахнаме. Откуда знаешь?» — спросил командир брони и ревниво посмотрел на Деталеда. «А к нам клоны перед войной в гости прилетали. Целая эскадра. Так они всю станцию напичкали этим своим Шахнаме. Буквально всех задрали». Роскошные такие тома с картинками. Вот я и прочитал. Дела, протянул командир, попытался почесать затылок под шлемом и скрылся в башне. Потом было зрелище танковоза элан -Б». Огромная П-образная конструкция, нахлобученная на собственно танкодесантный модуль с кургузами боковыми гондолами. Там располагались двигательные группы. В центре возвышилась надстройка, похожая на рыцарский шлем, вся обтекаемая и зализанная. Спереди, почти по всей длине танка десантного модуля, откинутые десантные порты. Красивая машина, венец конкордианского военного транспортостроения. Сейчас эта красота была изрядно измордована. Самоходчики лупили по Илану с момента захода на посадку и до последнего почти в упор, чтобы тот не смог удрать. Не смог.